Свидание в Кёнигсштедте. Странно, я заново перелистал мемуары германского кайзера Вильгельма II и его гросс-адмирала Тирпица. Но оба они, болтая о чём угодно, даже не заикнулись о том, что 12 июня 1914 года приезжали в Кёнигсштедт для свидания с эрцгерцогом. Кёнигсштедт Замок в 40 милях от Праги построен ещё в 14 веке. О том, как там было при Франце Фердинанде, мог бы лучше всех рассказать чех Позель, управляющий замком, который дожил до 1945 года, встречая здесь наших солдат. Позель провёл их в громадный зал, и тут солдаты ахнули. Весь зал от пола до потолка был плотно забит книгами, похищенными гитлеровцами из советских библиотек. Потом долго шли на восток и шелоны, увозя эти сокровища обратно на родину. Позель, прожив долгую жизнь, повидал на своём веку многих знатных гостей замка и мог бы сказать русским солдатам: "Здесь раньше процветал иной мир". А теперь Гитлер всё разворовал для своего музея фюрера в городе Линце. Конопишт был музеем, и Франц Фердинанд недаром писал о себе, что он страдает музеумманией. Эрцгерцог собрал драгоценную коллекцию старинного оружия, даже арабского и турецкого. Любил похвастать ружьём Лоренцо Медичи, прозванного великолепным. Набожный католик, он молился перед староготическим алтарём, который сам по себе являлся уникальным памятником искусства. Все комнаты замка были обвешаны полотнами знаменитых мастеров и гобеленами, обставлены фарфором и старинной мебелью. Конапишц благоухал цветами, в которых эрцгерцог понимал толк, и в этот благоуханный рай, где не хватало только порхающих над клумбами ангелов, однажды заявился сам грозный Цольре, германский император со своим гросс-адмиралом. Свидание в Конапишце до сих пор задернуто траурным флёром, но до нас дошла чёткая программа кайзера. Порав всем сербам выбить их последние зубы. Советская историческая энциклопедия по этому поводу сообщает, что в Конопиште обсуждался план нападения Австро-Венгрии на Сербию, который был одобрен Вильгельмом II. При этом германский император обещал Австро-Венгрии помощь и поддержку Германии. Таким образом, полковник Апис был прав в своих подозрениях. Известен и вопрос эрцгерцога, гарантирует ли Германия свою военную помощь, если на защиту Сербии подымется вся Россия. «Если мы за вас не вступимся, — отвечал Вильгельм II, — тогда сербы станут выбивать ваши последние зубы. С сербами надо покончить именно теперь. Цольре зовет на бой». Памятуя о детях эрцгерцога от графини Хотек, которым не хватало престолов, — Гайзер обещал их отцу, что разгромив Россию и Сербию, он создаст два королевства для детишек: одно польское, а другое южнославянское, куда войдут и греческие салонники. Управляющий замком Позель мог поручиться, что в Конопиште не было никаких шпионов, способных подслушать эти беседы. Но русская разведка сработала идеально. Генштаб почти мгновенно известил Артамонова о беседах в Конопиште. Артамонов сразу уже оповестил о них офисам. Теперь ответил тот, не осталось сомнений в том, что франц-Фердинанд затем и устраивает манёвры под нашим боком, чтобы с ходу развернуть войска на Сербию. Один хороший обстрел с форта Вземлина, и от Белграда останутся руины. Конопишт имел завершение. Пока там совещались, в Констанце проходила встреча Сазонова с Братьяну, министром румынского королевства. И вот тут-то последовал сногсшибательный вопрос Сазонова к Братьяну. Что произойдет, если Франц Фердинанд будет убит? Неужели пророчество, взятое с потолка, или предупреждение, основанное на раскрытии конопишской тайны, Можно думать, созонов что-то уже знал, но знали ли в Париже и в Лондоне? Возможно, ибо космополитические связи масонства тянулись, как телеграфные провода, от самого Белграда до до до до не знаю, до куда они тянулись, но международный конгресс масонов в 1926 году собрался именно в Белграде. Подводя общие итоги своей подпольной работы, Масоны сочли нужным не скрывать главное. Из Белграда началась мировая война, которая осуществила многие чаяния масонства. Вот тут поневоле разведёшь руками. 15 июня, сразу после Конопишта, после Констанцы, где Сазонов договорился о союзе России с Румынией, драгутин Дмитриевич начал пороть горячку. Он срочно созвал исполнительный комитет Чёрной руки, прямо поставив вопрос: убивать эрцгерцога или не убивать. Возникли жаркие прения, и все члены комитета выступили против покушения. Аписа поддержал только майор Танкосич, и тогда Апис решительно пресёк все возражения. Хватит! Машина уже запущена мною, и остановить её никому не дано. Мои люди готовы, они ждут лишь появления Фердинанда в Сараево. Предупредить их уже не осталось времени. Июнь близился к концу, и я, связанный конкретным указанием Генштаба, просил Артомонова, чтобы он известил меня, когда эрцгерцог двинется в путь. Графиня Хотек уже выехала в Боснию. Значит, и вы решили быть в Сараево. Да. В таком случае примите от меня подарок. Виктор Алексеевич вручил мне четыре стальные пластины. Две я вложил во внутренние карманы пиджака, а две другие укрепил на его подкладке, оберегая себя на уровне лопаток. Гарфик сообщил мне адрес Гриши Евтановича. Это наш человек в Сараево, страдающий за все беды Сербии и на русских людей. Он готов молиться. Что творилось тогда в Коноке, чего домогался премьер Никола Пашич этого я не знаю. Но историки иногда намекают, будто как раз в это время Апис готовил тронный переворот в Белграде с кровопролитием. Однако всё обошлось без крови. И даже Никола Пашич не пострадал. Король Пётр быстро дряхлел. Чёрная рука принудила его к отречению, а место старика на престоле династии Романовых занял его сын Александр. Я догадывался, что в этой монархической рокировке Искусно проводимый гроссмейстером Аписом, военная хунта Сербии желала видеть в короле своего соратника, которого бы Апис превратил в своего подручного. "Пора", шипнул мне в эти дни Артамонов. Я тронулся в путь одновременно с Францем Фердинандом. Он ехал на манёвры как генерал-инспектор австрийской армии, а я ехал, чтобы проследить за этими же манёврами, как тайный агент российского генштаба. Не сомневаюсь, что мы оба были заинтересованы в успехе. А о своей безопасности мне говорить не пристало, но зато я коснусь вопроса о риске всей этой затеи. За 4 года до визита Эрцгерцога Сараево посетил сам Франц Иосиф, задав немало хлопот тайной полиции. Подозрительных горожан выслали в деревни, Тучи шпионов кидалось туда, где слышалась сербская речь, а вместо нарядной и ликующей толпы, должно изображать радость при виде обожаемого монарха, вдоль улиц Сараева выстроились плотные шпалеры войск и полиции. Император особенно боялся сараевских женщин-мусульманок, закутанных в плотные одежды. Откуда я знаю, Может, из-под вуали, закрывающих лица, вдруг выглянет бородатая морда анархиста Бакунина? Как бы то ни было, но эрцгерцог не пожелал выселения подозрительных, не хотел он и войск для охраны. — Если мне суждено умереть на ступенях трона, так тут никакая охрана не поможет. Я верю в Фатум». хотя дурные предчувствия, не скрою, с юных лет угнетают мою душу. Леон Белинский, предупрежденный сербским посланником, все-таки выделил в Сараево трех филеров из состава венской полиции, велев им ехать в Сараево и пошататься по кофанам среди публики. Ему сказали, что трех филеров мало, а на целый отряд охраны потребуется семь тысяч крон. А где их взять? отвечал Белинский. Наш император уцелел при визите в разбойную Боснию, так помилует Бог и его престолонаследником. Когда поезд с эрцгерцогом тронулся в сторону Триаста, в вагонах погасло электрическое освещение, и в салоне Франца Фердинанда адъютанты запалили церковные свечи. «Совсем похоронная обстановка!» — воскликнул он. «Не хватает лишь пени херувимов, возносящих мою грешную душу на небеса!» «Великий Боже, на Тебя единого уповаю!» Из Триеста его на корабле доставили в устье реки Наренты, откуда он поездом добрался до Мастара, бывшего столицей Герцоговины, где Фердинанда никто даже пальцем не тронул. Не обидели наследника и в пути до курорта Ильидже, где его устала ожидать любимая и любящая жена. Наконец-то мой друг расплакался с хоток: "Мне так страшно, такие ужасы рассказывают про этих сербов". Вечером 25 июня Эрцгерцог с женой анонимно навестили Сараево, чтобы пошляться по магазинам, придав себе вид досужих покупателей. Что ту всё равно узнали. Супруги оказались в окружении публики, но удивительное дело, никто в них не стрелял, никто не кидался с ножиком, не рвались под ними бомбы. Я начинаю любить босняков, признался Эрцгерцог Софье. Смотри, с какой любезностью они помогают нам выбрать ковры для детской комнаты в Конопиште. Я снимал номер в гостинице Гриши Ефтановича и глядя в окно, хорошо видел высоких гостей, почивших Сараева своим визитом. Видел, как с коробками покупок они сели в открытую коляску, которая завернула в сторону набережной. Всё это выглядело чересчур обыденно, даже трогательно, если бы если бы в толпе людей, махавших отъезжающим, я не увидел Гаврилу принципа. Буквально через минуту он вбежал ко мне в комнату, не в силах перевести дыхание. «Какой ужас!» — простонал он, падая на диван и трясясь от рыданий. «Ведь я стоял в двух шагах от Фердинанда. Я даже помог графине Хоток взобраться в коляску. А при мне, Боже праведный, при мне не было даже револьвера!» Я просил принципа успокоиться, даже утешал его. «А?» — Что вы так переживаете? Уж не думаете ли вы, что Фердинанду и его жене очень хотелось, чтобы в них стреляли? — Но я себе этого не прощу, — поклялся принцип. — Я сейчас же поеду в Иллиджи, и там прихлопну обоих. — Не делайте глупостей, — резко возразил я, — иначе мне никогда не петь и не плясать на вашей свадьбе. Получив вечернюю пошту, Я ещё раз удивился глупости австрийских властей, которые, кажется, делали всё, чтобы сознательно подставить лоб эрцгерцога под пулю террориста. Сараевская газета чётко вырисовывала будущий маршрут движения эрцгерцога по городу, который он торжественно посетит после манёвров. Указывались ратуша, музей, арсенал и прочее. Однако я разуверился в покушении И odbyл на манёвры, в которых участвовали боевые дивизии Австрии, собранные из гарнизонов Герцеговины, Далмации и Боснии. Помимо эрцгерцога, на манёврах присутствовал и франц Конрад фон Гетцендорф, начальник австрийского генштаба. Наверное, и по его подчину Для развёртывания войск и горной артиллерии избрали труднопроходимые и совсем безлюдные места, чтобы здесь не появились посторонние. Я удачно маскировался под беднягу-крестьянина, был обут в опанки, в кожаных штанах, в чакширах, и когда меня окликали часовые, я показывал им уздечку: "Люди добрые, лошадь сбежала, какой денещью" В долинах проливались дожди, а выше в горах сыпал снег. Ничего такого, что могло бы встревожить наш штаб, я не высмотрел. Однако издали, наблюдая за манёврами, я лишний раз убедился в том, что армия занята своим обычным делом, никакого коварного нападения на Сербию не предвидится. А значит, решил я, и повода к войне не возникнет. Вернувшись в Сараево, я сразу связался с русским консулом, прося его зашифровать мое донесение для Петербурга. — Вы еще задержитесь в Сараево? — осведомился консул. — Только до видов Дана, — отвечал я. — Поверьте мне, желательно как можно скорее убраться отсюда ко всем чертям. Говоря так, я ведь не думал, что день святого Вита... положить чёткий рубеж не только в моей жизни, но и в жизни миллионов людей. Вид в Дан проведёт чёткую грань между войной и миром. В моём гостиничном номере было второе окно, выходившее на узкий двор, в котором размещались конюшни для лошадей Гриши Евтановича. Я машинально запомнил, что вчера с улицы во двор привезли громадный воз с сеном. Завтра это сено и станет моим спасением.